Начало пути. Кизляр Аге султан не доверял. Глава черных евнухов, похоже, берет с наложниц Бакшиш за приглашение на хальвет. Иначе чем объяснить, что в султанские покои попадают такие робкие неумехи, которые не знают, как ублажить мужчину? Чему их только учат? Кизляр Ага явно плетет какие-то интриги. Ходят слухи, что он прячет у себя в комнате женщину и развлекается с ней. Он, черный евнух, позволил себе сойтись с какой-то белой рабыней, которая еще и родила мальчика во дворце Топ копы чужого ребенка. Кизляра Ага купил ее для гарема как девственницу, а женщина оказалась беременной. Вместо того, чтобы ее отослать, Глава черных евнухов стал с ней жить и даже усыновил ее мальчика. Валиде, конечно, донесли, и быть в гореме скандалу. В одну из ночей с пятницы на субботу, которую повелитель по традиции должен провести с женой, Турхан-султан, чтобы позабавить его, раз в постели им делать теперь больше нечего, рассказала Ибрагиму эту историю. От султана все, естественно, скрывали. Ибрагим вспылил, но хитрецкий зляр-ага выкрутился, и его женщина стала кормилицей шехзаде Мехмеда. Мальчики так и растут вместе. Ибрагим иногда видит, как они играют в саду, и каждый раз раздражается, потому что сын рабыни крепче, чем Мехмед, и лицо у него приятнее. Когда мальчишки дерутся, как и все маленькие дети, побеждает всегда не Мехмед, а тот, другой, который сильнее и гораздо сообразительнее. Что касается рабыни, то, по слухам, она по-прежнему живет в покоях Кизляр-Аги, который не может с ней расстаться. Турхан недавно на это намекнула. Она мечтает избавиться от главы черных евнухов, который отбирает для ложа султана ее соперниц. Сплетни хосяки Ибрагима все больше раздражают, так же, как и она сама. Валиде в чем-то права. Ничего-то Турхан не умеет. И ребенка родила слабого. А ведь он наследник. Будущий правитель Османской империи. Поэтому султан и загорелся, Услышав слова старух. Чем толще женщина, Тем она слаще и добрее. И сыновей она родит здоровых и сильных. Потому что у нее всего много. Огромная матка выносит богатыря, который заменит хилого щенка Мехмеда, Ибрагим уже не мог о нем слышать. Разумеется, по общественным баням пойдут калфы смотреть девушек, но без кизляр один не обойтись, он в гареме главный, и ему отбирать потом лучших девушек. Но экспедицию в бане возглавит тот, кому единственному Ибрагим безоговорочно доверяет. «Исмаил!» Он словно ждал. Его преданность и готовность услужить султана всегда приятно удивляли. Либо и чоглан хитрец и лицемер, каких мало, либо и в самом деле видит смысл своей жизни в служении династии и правителю, пока Исмаил своего повелителя ни разу не разочаровал. «Жду ваших приказов, мой султан». Низко склонился Ичоглан. «Завтра четверг. Женщины будут мыться, и общественные бани заполнятся красавицами. Я хочу, чтобы туда отправились калфы. Пусть отберут самых толстых девственниц, и из них самых красивых. Мне сказали, что толстые женщины — самые охочие до любви». Гаремом управляет Кизляр-Ага. «А я правлю империей. Мое желание — закон» и я желаю, чтобы этим занялся ты. Я больше не доверяю Кизляр-Аге после этой истории с беременной наложницей, которая до сих пор здесь, в моем дворце, и пользуется покровительством моего главного евнуха. Он, похоже, не может отличить толстую женщину от беременной, — презрительно сказал султан. — Поэтому на них посмотришь ты, перед тем, как привести во дворец. Пока наложница не попала в мой гарем, она не стала моей женщиной, и ты можешь на нее смотреть, если только она не слишком робкая. Достаточно того, что у нее будут красивые глаза, и то, что пониже шеи, оценю я сам. Султан расхохотался. — Как прикажете, повелитель, завтра во все общественные бани отправятся калфы. Они осмотрят девушек на предмет физических изъянов, и с теми, кого они отберут, я лично побеседую, чтобы оценить их ум». «Ступай! Принеси завтра радостную весть своему султану!» — оживился Ибрагим. Приказ повелителя Исмаил передал кизляр оде с тайной усмешкой. Он знал, что сейчас будет буря. «Много на себя берешь, щенок!» Зашипел огромный чернокожий евнух. Исмаилу показалось, что над ним нависла черная туча. — С каких пор ты распоряжаешься в гореме? Ты себе скоро шею сломаешь, я тебе обещаю. У тебя даже могилы не будет. — У каждого есть тайны, — насмешливо сказал Исмаил. — Твоя мне известна, а вот моя тебе нет. Если не хочешь расстаться с любимой игрушкой, остерегись. — Да кто ты такой, чтобы мне угрожать? — надвинулся на него кизляр-ага. — Мальчишка, какой-то паш! Да я тебя в порошок сотру! Кизляр-ага! — раздался вдруг гневный окрик. Оба резко обернулись. Фатьма — султан. Исмаил чуть не рассмеялся. Сестра повелителя за ним и впрямь приглядывает. Он и сам бы мог за себя постоять, но при таком покровительстве его могущество безгранично. «Подойди сюда!» — сверкнула глазами фатима султан. Нижняя часть ее лица была прикрыта чедрой, но Исмаил отметил, что глаза у султанши большие и красивые, а кожа холеная, белая. Рыжеволосая Хюррем Султан передала своим потомкам эту кипенную бледность. Султан Селим, от которого продолжился род, был очень похож на мать. «Как смеешь ты оспаривать приказы повелителя и противоречить валиде?» Грозно спросила Фатьма, когда тучный Евнух склонился перед ней так низко, как только смог при своей комплекции. Так это сиятельная валиде распорядилась найти в общественных банях новую наложницу для султана, — пролепетал Кизляр-ага. — Это обсуждали на совете члены нашей семьи, — величественно сказала Фатьма-султан и скосила глаза на красавца-пажа. — Исмаил находится под нашим покровительством, валиде и моим. Исмаил чуть не крикнул «Молчи!» Вот наивная! Вон, как напряглась его толстая черная шея. Голова склонилась, но Исмаил заметил, как черный евнух моргнул, чтобы скрыть блеснувшие глаза. Когда Фатима ушла, Кизляр-ага еле слышно прошептал, проходя мимо наглого пожа. Теперь и твоя тайна мне известна. Берегись, и чаглан, моя женщина-рабыня, а твоя возлюбленная султанша. За это рубят головы, не одна уже полетела. В паши метишь, мальчишка. Только что на это скажут сами паши. Мне конец, если Ашхен не станет наложницей султана. Исмаил хмуро посмотрел на сверкающий перстень, подарок повелителя. «За наши переглядки с Фатьмой, султан, верная казнь. Ашхен умная, она придумает, как мне избавиться от этого урода, главы черных евнухов. Сам я не справлюсь после того, как он узнал мою тайну, что я мечу в я самого султана. Я пока никто». Ашхен поможет мне возвыситься, если они объединятся с Фатьмой. Все решает повелитель, кому пожаловать руку своей сестры и ввести в совет». Главное, Исмаилу удалось. Он добился, что отбирать наложниц для гарема будет сам. Ибо, как сказал султан, «Кизляр-ага не в состоянии отличить толстую женщину от беременной». Главный, кто мог помешать их сашхен-плану, устранен. Теперь надо позаботиться о том, чтобы сестру заметили калфы.